Но вот прикажут такому дойникову нас расстрелять, и расстреляет. Он, конечно, постарается, чтобы его по бестолковости на такое дело не послали. Он и нас постарается как-то ублажить, чтобы мы на него за это не очень обижались. Но ведь расстреляет. Стыдно признаться, много раз ему удавалось упросить нас забрать назад жалобы. Придет в камеру, станет с этими жалобами в руках, как-то так жалостно, и начнет свою бесконечную околесицу, свою бестолковщину, и всем своим видом так и просит, забрать бы надо, дескать, жалобы, совсем это ни к чему жалобы ваши. Что ж это вдруг жалобы да жалобы, забрать бы их надо, и так жизнь собачья, и черт знает что... У нас война идет не на жизнь, а на смерть. Нас уже почти задавили, заморили а мы берем у него эти жалобы. Рука не поднимается, сил нет. Дольникова жалко. Помню, в институте Сербского на экспертизе работали у нас санитарками бабки. Простые деревенские бабки, почти все верующие, с крестиками тайком за пазухой. Жалели нас эти бабки, особенно тех, кого из лагеря привезли или из тюрьмы тощих, заморенных, тайком приносили поесть, то яблочко незаметно под подушку подсунут, то конфет дешевых, то помидор. Забавно было смотреть, как они обращаются с настоящими сумасшедшими, такими, которые уже ничего не понимают, только смотрят в одну точку или бредут, не зная куда. Точно, как крестьянки на коров, Покрикивали они на психов безо всякой злобы. Ну, пошел, говорю, ну, куда прешь, ну, милые. Так и казалось, сейчас хворостиной огреет. И вот эти-то бабки стучали на нас немилосердно. Каждую мелочь, каждое слово наше замечали и доносили сестрам, а те записывали в журнал. Случалось и побеги готовились, а иной моровил симулировать, особенно кому грозит смертная казнь. Бабки же все замечали и обо всем тут же докладывали. А сплоть, что бывало, что ж вы так, выжить верующие, как же, говорят, работа у нас такая. Вот и спорь с ними. Может и Брежнев неплохой человек, только работа у него скверная, генеральным секретарем. Любопытно, что при всем многообразии книг, исследований и монографий о социализме, политических, экономических, социологических, статистических и прочих, не догадался никто написать исследование на тему Душа человека при социализме. А без такого путеводителя по лабиринтам советской души все остальные монографии просто бесполезны. Более того, еще более затуманивают предмет. Ах, как трудно, наверное, понять эту чертову Россию со стороны. Загадочная страна, загадочная русская душа. Судя по газетам, по книгам, по их фильмам, А почему еще судить о советской жизни? Они всем довольны. Но нет у них политических свобод, многопартийности. Они рады. народ и партии едины. Ведь вот у них выборы. Не выборы, черт знает, что такое. Один кандидат и выбирать низкого. А участвуют в выборах 99,9%. Причем... 99,899% голосуют за... Ведь вот у них жизненный уровень низкий, продуктов, говорят, не хватает, а забастовок нет. Говорят, морят их голодом по лагерям и тюрьмам, безо всякой вины, за границу не выпускают. Ну вот, глядите же! По всем заводам и селам митинги. Единодушно одобряем политику партии и правительства. Ответим на заботу партии новым повышением производительности труда. Голосуют дружно, все руки тянут. Что за черт? Едут зарубежные корреспонденты, присутствуют на митингах и видят. Вправду все одобряют политику партии. Никто даже не воздерживается при голосовании. Говорят... Отсталая экономическая страна, ручной труд и прочее, а ведь запустили первый спутник, первого человека в космос, обогнали Соединенные Штаты. Более того, имеет мощную военную промышленность, до да такую, что весь мир в страхе дрожит. Откуда это?